Жертва спасающая. Преподобный Симеон Новый Богослов. Преподобный Симеон Новый Богослов. Годы жизни с 949 по 1021. Игумен. Один из главных представителей исихасской традиции, предшественник святителя Григория Паламы. Ядром его богословской системы является личное богообщение и боговидение, Уподобляясь пророкам, он понимал веру как опытное познание живого Христа. Величайший мистик православной церкви происходил из знатной и состоятельной дворянской семьи. Родился в Пафлагонии. В 11 лет был привезен в Константинополь для обучения в столичных школах и подготовки к императорской службе. Его дядя Василий занимал высокую должность при дворе и много содействовал воспитанию и образованию молодого человека. Однако не расположенный к светской карьере юноша в 14-летнем возрасте верил себя в послушание благодатному старцу преподобному Семёну Благоговейному, затворнику студийского монастыря, который благословил его подвязаться в миру изучая труды преподобного Марка Подвижника и святителя Диодохов Фатикийского. Днем юный Симеон был занят службой во дворце знатного сановника, а ночи проводил в пламенной молитве. В одну из таких ночей он впервые сподобился явлению нетварного божественного света. Спустя 14 лет, по благословению своего старца, он поступил в студийский монастырь в 977 году. Затем перешел в монастырь Святого Мамонта. Здесь необычайно ревностный послушник был пострижен в монашество и рукоположен в священный сан. Со временем он стал игуменом этой обители в 980 году и успешно управлял ею около 25 лет. Возродив обитель духовно и материально, Игумен Симеон предался желанному безмолвию, дабы стяжать драгоценную Исихию. Сложив себя по благословению патриарха Сергия II, полномочия настоятеля и поставив игуменом своего ученика Арсения, он уединился в келье при монастыре в 1005 году, продолжая, однако, духовно руководить братьями. Исключительность личности святого, высота его подвига и дерзновенное богословие возбуждали неприятие и зависть даже у иерархов, воздвигших на него гонение. В результате преподобный Симеон был отправлен в ссылку в 1009 году. А когда через пару лет опала прошла, и патриарх пожелал возвести его в епископы, то подвижник отказался и с тех пор до кончины проживал в устроенном им скиту при храме святой Марины. Святой тайнозритель удостоился высочайших состояний созерцания. Его крайне чистый разум позволял ему созерцать божественные откровения. Мысль его была подобна мысли апостолов, ибо им руководил и двигал Святой Дух. Достигнув предельных степеней единства с Духом, он составил свои бессмертные писания, отражающие его уникальный мистический опыт, исполненный божественных откровений. Сочинения преподобного Симеона стали для христианского мира божественной рекой, исполненной водами Духа звание "новый богослов" было дано святому его учеником и биографом преподобным Никитой Стефатом и признано церковью. Тем самым священное предание почитает его третьим богословом, ставя в один ряд с великими созерцателями, апостолом Иоанном Богословом и святителем Григорием Богословом. Это не случайно, так как преподобный Симеон – проповедник мистического единства с Богом, что в христианской традиции понимается как вершина и венец всякого богословия. Память святого совершается 12 марта по-старому, 25 марта по-новому стилю. Крепостная стена на покаянном пути – гордыня. Это чудовище и это корень страстей. Это главный недуг души и самая сущность сатанинской природы. Гордость по учению великого Исихаста, преподобного Симеона Нового Богослова, рождается в душе человека от неведения себя самого. Не понимающий, что он на самом деле из себя представляет, впадает в ложное преувеличенное мнение о своей персоне. Это сродни некой тяжкой болезни, так как гордыня растет вместе с возрастом и прогрессирует. Человек мало-помалу делается буим и бессмысленным. Буем, то есть безумным, глупым, несмышленным. А когда выйдет он из ума по причине гордости своей, тогда делается орудием дьявола во всех своих словах и делах и становится врагом Богу. По этой причине нужно всякого человека, с измальства, прежде чем познает он что-либо другое, научать познанию себя самого, из чего он создан, что он есть и чем окончит жизнь. Жизненно важно всякому человеку знать, что он ничто. Того, кто не знает, что он ничто, не может спасти сам всемогущий Бог так что каждого необходимо научить самопознанию, чтобы он, зная себя, смиренно мудрствовал. Только при осознании собственного ничтожества способен человек принести Богу сокрушенное и смиренное сердце. Это та единственная жертва Богу, которую Бог не уничижит. Псалом 50 стих 19 но приемлет, зная, что человек ничего не имеет собственного, что мог бы принести ему. Этим спасались все цари, вельможи, благородные, низкородные, мудрые, неученые, богатые, бедные, нищие, воры, обидчики, лихаимцы, развратники, убийцы и всякий род грешников и самые праведники, и преподобные, и чистые сердцем. Самый великий подвиг мученичества и все другие жертвы возжигаются от воспламенения сей жертвы, сокрушения сердечного. Болезни, скорби, тесноты, самое падение, страсти душевные и телесные — все для того бывает, чтоб всяким богобоязненным человеком Приносима была Богу сия жертва. И пусть кто раздаст все свое имущество бедным, пусть постится, совершает бдение, спит на голой земле, творит молитвы день и ночь, а не взыщет от Бога стяжать себе сердце сокрушенное и смиренное, никакой не получит пользы от трудов своих. Пока смирение христианина не составит естественное как бы его свойство, ничего не получит он от Христа. Сам Бог не может ничем помочь ему, ибо таковой не знает ни Бога, ни себя самого. И потому отчаянно взывает к нам преподобный Симеон. «О, братья мои и отцы, умоляю, да восподвизается каждый из нас» ибо кто не познал прежде себя самого, тот никак не может познать что-либо из духовного и божественного. Коль скоро ясно, что смиренно-мудрее есть то, чтобы познать и сознавать свою человеческую немощь, должно быть понятно и то, что бывает сие не иначе, как от просвещения свыше Христом Господом посылаемого. Родитель смиренно-мудрее — Есть ум, просвещаемый благодатью Христовой и помощью сего Божественного Света, ясно видящий немощь свою. А иным каким-либо способом познать самого себя и сознать свою немощь нет никакой возможности. Но всему свое время, приять же дары Духа никто не может без кротости и смирения». Только когда душа очистится слезами, соответственно явленному ею покаянию и исполнению заповедей, тогда человек удостаивается благодатью Духа познать свое состояние. И только потом, после тщательного и долговременного очищения сердца и укоренения глубокого смирения, начинает он мало-помалу постигать «я же о Боге и божественных вещах». Горделивым же Бог не дает стяжания благодати по известной причине, да не впадут в суд дьяволь, да не навредят себе более, чем может навредить им сатана. Ибо если они не возымеют добродетелей, то осудятся как недобродетельные, а если стяжут их благодатью Святаго Духа и возгордятся, как бы не свыше от Бога получили их, а от своих трудов и усилий, то осуждены будут вместе с дьяволом. Посему пусть каждый так доверует, что благодать Всесвятого Духа живет в нем и совершает все добродетели, а не Он Сам. Таковой воистину есть и верно именуется духовным человеком, поскольку вседействует в нем Дух Святой. Рассуждение преподобного Симеона – это не отвлеченное морализирование, но введение в начало высшей школы исихазма. Его учение в этой части закладывает основание, без коего не на чем утвердить духовную лестницу, возводящую к вершинам созерцания. Кто постиг, что он создан из ничего, и что Нагим вошел в мир сей, тот познает и Творца своего. Тогда сможет его единого бояться и любить, сможет ему единому служить, убеждаясь из познания себя самого, что странник он есть для всего земного. Это уже немалая мера, и тому, кто уразумеет все сие, предлежит сердечный и умный плач не о себе только одном, но и о всех сродных с ним людях. Когда прозреешь и познаешь себя самого и состояние свое, вслед за тем ты от всей души начнешь почитать несравненно высшими себя и святыми, не только благочестивых и добродетельных людей, но и всякого вообще человека, большого и малого, праведного и грешного, даже тех, которые грешат явно. И сие да будет тебе явным знамением, что ты получил отпущение всех грехов твоих. Истинное и святое смирение на этой мире находится, и тому, кто достиг сие меры, первым даром дается то, чтобы он думал, что из всех людей никого нет грешнее и ничтожнее его и чтоб всем чувством души с полным убеждением одного себя почитал грешным и верил, что он один имеет погибнуть и быть преданным на вечные муки. А чем более кто имеет себя в чувстве души беднейшим и нижайшим всех людей, тем он бывает первее и выше всех людей, как определяет Господь и Бог наш. «Иже аще хочет вас вящий быти, да будет вам слуга» Евангелие от Матфея, глава 20, стих 26. Как видим, подобное состояние родится не от надрывных усилий наших, не от душевных потуг или ухищрений ума, но есть благодатный дар Божий, неспосылаемый только по Его произволению. Как непросты эти идеи! но далеко не всем доступны. По духовному закону душевный человек не принимает того, что от Духа, тех понятий, что имеют иную природу. Он просто не способен, не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 14. «И тогда те, над которыми господствуют страсти», когда услышит, что совершенный по Богу человек почитает себя нечистым паче всякого человека, всякого животного и всякого зверя, и что он, будучи бесчестим, радуется, будучи злословим, благословляет и хвалит, будучи гоним, терпит и со слезами и болезнью сердечную молит Бога о врагах своих, не верят всему этому». Мало того, человек душевный почитает это безумием. «Но ты, чадо мое возлюбленное и брат мой, восподвязайся, дабы стяжать тебе смирение истинное, благодатное. И никогда не говори «это невозможно для меня», да не согрешишь пред Богом». Неложные слова его не требует он ни с кого чего-либо непосильного, Христос заповеди свои определил вообще для всех и ничего не полагал особо для монахов и особо для мирян. До той поры, пока не стяжали благодатного дара самопознания и естественного самоумоления, нам подобает труд и болезнь. Псалом 89 стих 10. «Понудим себя к подвигу самоотвержения, преодоления своей ветхости». На всех верных мы, верные, должны смотреть как на единого и думать, что в каждом из них есть Христос, и относиться к каждому с такой любовью, чтобы быть готовыми положить за Него души свои. Никак не должны мы о ком-либо говорить или думать, что Он зол, но всех видеть добрыми. Когда же увидишь кого-либо обуреваемого страстями, Ненавидь ни не брата, но страсти, воюющие против него, и если увидишь одержимого похотями и приражениями, еще больше пожалей его, чтобы и самому тебе не впасть в искушение, как находящемуся под властью переменчивой и непостоянной материи.